Глава 37. Рейхс-маршал Геринг и фельдмаршал Мильх – два голубя мира. Как Геринг среди подсудимых, так и его адвокат доктор Штаммер был неформальным лидером среди коллег-защитников. Многоопытного дельца от юриспруденции не нужно было учить, как отбирать и готовить свидетелей. И Геринг и Штаммер рассчитывали, что хорошим свидетелем защиты окажется генерал-фельдмаршал военно-воздушных сил Герхард Мильх. Еще до 1933 года Мильх выбрал своим ориентиром НСДАП и, будучи руководителем Люфтганзы, оказывал нацистам разные услуги, в том числе бесплатно предоставлял самолеты. После прихода нацистов к власти Мильх стал ближайшим сотрудником Геринга, вторым человеком военной авиации Германии. Фактически они вдвоем и создали люфтваффе. С 1933 года Мильх был статс-секретарем Министерства авиации и начальником вооружения военно-воздушных сил, непосредственно размещавшим заказы в промышленности. Он был решительным и требовательным руководителем, хорошим организатором. Именно он, например, руководил работами по созданию m e 2 6 2 первого боевого реактивного самолета Германии. Геринг его ценил и выдвигал на большие посты. Во время вторжения в Норвегию Мильх командовал п я т ы м воздушным флотом, в воздушной войне с Англией т т р е ь и м флотом, В 1942 году на свое я т и л е т и е Мильх получил от государства премию 250 тысяч рейхсмарок. Сумма была немалой. На эти деньги генерал-фельдмаршал купил поместье. Всей своей карьерой Мильх был обязан Герингу. Кроме того, патрон закрывал глаза на то, что его подчиненный недостаточно расовый чист. Мильх был наполовину евреем. что в нацистской Германии для деятеля такого масштаба было недопустимым обстоятельством. Мало того, об этом знали многие люди. Однако, когда речь шла о пользе для дела, Геринг был способен переступить через расовые законы. Известно его высказывание на этот счет. «В своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет». Геринг сам составил бумагу, из которой явствовало, что Мильх рожден от внебрачной связи одного из родителей и имеет чисто арийские корни. Внебрачный авиационный командир получил спасительный документ. Надо ли говорить, что на суде рейхсмаршал ждал от свидетеля Мильха показания в свою пользу? Действительно, его ответы рождают уверенность в том, что он каким-то образом получил от ловкого ш т а м е р а подробные инструкции, что именно ему следует говорить на процессе, и все время их придерживался. Однако в ходе допроса случилось что-то странное. Вроде бы позитивные для Геринга фразы стали наполняться противоположным смыслом и начали работать на о б в и н е н и е Выгораживая своего бывшего шефа, Мильх явно перестарался. По его словам, Геринг был удивительно миролюбивым человеком. Оба они ничего не знали о подготовке нападения на СССР. Слышали только о превентивных мерах. Слово «Барбаросса» им встретилось буквально накануне 22 июня 1941 года, дня удара по Советскому Союзу. Будучи принципиальными противниками войны, они как-то нечаянно, без подготовки, вошли в Париж, оккупировали Норвегию, разбомбили Белград. Что с них, солдат, взять... Им приказали, они пошли. В больших дозах такая риторика оказалась непереносимой. Когда Мирх договорился до того, что Геринг лично отрицательно относился ко всякого рода воинам, в зале суда начался смех. Очень уж не походили хищные ястребы Люфтваффе на голуби мира. Не всегда процесс шел гладко. При всей очевидности преступлений нацистских бонс, и обилие улик против них, собранных во время предварительного следствия. Обвинение порой наталкивалось на серьезное сопротивление, центром которого, без сомнения, был все тот же рейхсмаршал Геринг. Официальные нации номер два в Германии, вплоть до агонии Третьего Рейха, когда Гитлер обвинил его в предательстве, снял со всех постов и приказал арестовать и расстрелять, Он в Нюрнберге взял на себя роль фюрера подсудимых. Правильно оценивая выдвинутые против него обвинения, Геринг не сомневался в своей участи, смертном приговоре и решил дать на заседаниях трибунала свой последний бой. В разговоре с адвокатом ш т а м е р о м он однажды заметил «Лучше умереть как лев, чем жить как кролик». Его большим преимуществом становилось то, что он не присмыкался перед обвинителями, и судьями, не пытался им понравиться, как это делали некоторые подсудимые, а смело шел на конфронтацию и обострение отношений. Надо сказать, что в ряде случаев ему удавалось делать эффективные ходы против обвинения и даже навязывать обвинителям свою волю. Больше других натерпелся от г е й н г а главный обвинитель от США Роберт Хэ Джексон. С у д о м все шло вполне нормально до тех пор, пока к барьеру для свидетелей не подошел Геринг. Это б ы знали, будет для нас непростой схваткой. Газетчики представляют его общественному мнению как несерьезного фигляра, но на самом деле это, несомненно, исключительно жесткий, упрямый и изощренный л а в к а ч сетовал Джексон в своих записках о Нюрнбергском процессе. Такой же вывод сделала его коллега, представитель Великобритании, сэр Норман Биркетт. Геринг доминировал и приковывал внимание всех окружающих. Когда было нужно, он внимательно наблюдал за ходом событий, а когда этого не требовалось, безмятежно дремал, как ребенок. Создавалось впечатление, что подготовленность Геринга и его недюжинная способность защищаться вкупе с удивительной осведомленностью по поводу содержания захваченных документов оказалась для всех полной неожиданностью. В глазах огромного числа людей г е л и н г был деградировавшей личностью, опустившимся наркоманом, едва ли не слабоумным и немощным инвалидом. Это представление было плодом длительной антинацистской пропаганды, и з о б р а ж а в ш и й вождей Германии, как правило, в карикатурном виде. Какая-то почва под ногами у критиков Рейхсмаршала была. Во время пивного путча 1923 года Геринг, командуя отрядами СА при попытке взять заложников, натолкнулся на противодействие полиции. В перестрелке он получил довольно тяжелое ранение двумя пулями вниз живота. после чего его укрыла еврейская семья Балин, не ведавшая, какому изверку она дала приют. Надо сказать, что по отношению к Балинам Геринг оказался на высоте и в 1943 году спас их от смерти. Затем друзья переправили будущего рейхсмаршала за границу в Австрию, где ему оказали, наконец, медицинскую помощь. Из-за того, что лечение было начато поздно, раны страшно болели. Для облегчения страданий Герингу начали делать инъекции морфия, которые вызвали привыкание. Привязанность к наркотикам зашла далеко, вплоть до психического расстройства. Геринг стал представлять опасность для окружающих, и его поместили в психиатрическую клинику. По данным медиков, у больного проявился истерический темперамент, наблюдалось раздвоение личности. Припадки слезливой сентиментальности сменялись приступами дикой ярости, во время которых Геринг мог пойти на крайности. Сомневаться в этом диагнозе не приходилось, и тем удивительнее, что на процессе ничего подобного за Герингом не замечалось. К тому же всех поражало его необыкновенное самообладание. Врач-психиатр г и р б л а р т наблюдавший подсудимых в Нюрнбергской тюрьме, знал о былом недуге Рейхсмаршала и пытался задавать ему соответствующие вопросы. Однажды Геринг демонстративно вытянул руку перед носом врача, чтобы показать, что она не дрожит. Допросы Геринга на какое-то время превратили процесс в шоу, Зал трибунала ломился от наплыва желающих увидеть выступление рейхсмаршала. 13 и 18 марта 1946 года были днями его б е н е ф и с а Геринг демонстрировал н е з у р я д н о е красноречие, блистал изящным и непринужденным юмором. Председатель суда Лорд л о р е н с большой противник вольности, не мог остановить взрывы смеха, которыми сопровождалось в зале в ы с т у п л е н и я фюрера обвиняемых. Неизвестно, почему Лоренц, несмотря на протесты всех обвинителей, дал возможность Герингу говорить, сколько тот захочет, и не перебивал его. Через некоторое время председатель трибунала, скорее всего, пожалел о своем решении, поскольку заметил о поведении Геринга. Мне кажется, этот свидетель, находясь как на скамье подсудимых, так и на трибуне, усвоила высокомерное и презрительное отношение к суду, который в то же время обращается с ним так, как он не стал бы обращаться ни с кем. Норман б и р к е т вспоминал, «Перекрестный допрос не продолжался еще и десяти минут, когда стало совершенно очевидным, что ситуацией полностью владеет не господин Джексон, а обвиняемый Геринг. Подчеркнуто в е ж л и в ы й исключительно проницательный находчивый ловкий изобретательный он мгновенно оценивал обстановку и по мере того как укреплялась его уверенность в себе становилось все более явным его преимущество место у барьера с в и д е т е л я принадлежало ему безраздельно в течение почти двух дней причем его ни разу и ни при каких обстоятельствах не прерывали при этом г е р и н как великий человек каждый раз которого должен был войти в историю, не забывал о театральных эффектах и всячески подчеркивал свое превосходство над теми, кто его судил. Однажды он обронил Гессу, соседу по скамье подсудимых. «Я – историческая личность, а этого очкарика имеет в виду главный обвинитель от США Джексон, примечание автора. Завтра все забудут». о с к а м и подсудимых барьеру свидетелей он шел широким и уверенным шагом. За стойкой рейхсмаршал всем своим видом выражал надменность и спесь большого государственного деятеля. Съедаемый манией величия Геринг однажды заметил, что ему кажется, что не конвоир ведет его, а он конвоир. у Как и другие моменты процесса, допросы Геринга шли в радиоэфир и транслировались во многих странах. Солдаты вермахта, толпившиеся у громкоговорителей в лагерях военнопленных, гордились боевитостью своего рейхсмаршала и даже аплодировали ему. Громко возмущались, кто на себе испытал все ужасы фашизма. Но тем не менее признавали мужество, стойкость и изворотливость нации номер два. Одна небольшая цитата показывает, что рейхсмаршал знал толк в политике и публичных выступлениях. Но, разумеется, народу не нужна война. Но в конце концов, политику определяют лидеры страны, а втянуть народ – дело нехитрое. Демократия ли это, парламентская республика, фашистская или коммунистическая диктатура, с голосованием или без него, народ можно всегда заставить делать то, что нужно лидерам. Это просто. Все, что нужно сделать, это сказать людям, что на них напали, и обличить пацифистов в отсутствии патриотизма, и в том, что они подвергают страну опасности. Конечно, речь шла не о том, что Геринг опроверг все доводы обвинения, а только о краснобайстве рейхсмаршала его полемическом мастерстве. Доказательств вины нации номер два было столько, что хватило бы на целую гору смертных приговоров. К тому же Джексон на больших должностях отвык от изощренной пикировки, а возможно и вообще не получил такого опыта. В ходе допроса рейхс-маршала он нервничал, проявлял нерешительность и не обошелся без помощи коллег. «В конце концов мы все-таки загнали его в угол», — подвел итоги Джексона. Однако это было настоящей битвой, длинной и тяжелой, а также сопровождалось значительным количеством вылившейся на Германию совершенно неуместной пронацистской пропаганды. Мы располагали против него таким значительным количеством документов, что исход этой битвы был предрешен с самого начала. Здесь уместно повториться, но последнюю точку в допросе Геринга, точнее восклицательный знак, поставил главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко. Его вопросы поверли Геринга в горькое уныние. После них рейхсмаршал прекратил активное сопротивление, паник, резко изменил свое поведение. Это отметили все присутствующие в зале, после чего авторитет Руденко заметно возрос. Все стали говорить о его высоком профессионализме. Геринг, тем не менее, до конца верил в свое величие и в то, что он служил в своей стране. Через 50 или 60 лет по всей Германии будут установлены статуи Германа Геринга, а крошечные бюсты появятся в каждом доме. поведал он жене в одном из последних писем. Фельдмаршал Мильх в 1947 году сам стал обвиняемым на одном из последующих процессов, организованных американцами в том же Нюрнберге и был приговорен к пожизненному заключению. В 1954 году его освободили. Умер в 1972 году.